Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни. Вдруг вошла книжна колмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас повели в спальню, мать лежала в постели, отец хлопотал около неё вместе с бабушкой по ветушкей, как все её называли, Алёной Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова. Она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя моё беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что её испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорово. Она поей крестила нас и пошла спать. Отец так же перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы вратились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шёл уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окно и увидели три пожара, от которых, несмотря на чёрные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала, пораша уложила её спать и сама заснула. Мы с Есейчем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошёл, и я принялся расспрашивать, что такое малонье, от чего она зажигает, от чего гремит гром. И Есейч отвечал, что малонье огненная громовая стрела, и во что она ударит, то и загорится. Небо очистилось, замелькали звёзды, становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кроватке. На другой день догадка моя подтвердилась. Мать точно была больна, этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авинариус и ещё какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту. Она поцеловав нас, сказала, что хочет почевать и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери. В комнате было почти темно от опущенных зелёных гардин. Отец был бледен и смущён. Тоска жгла моё сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Вид нацу сказали об этом. Он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтобы мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться Богу и просить, чтобы он её помиловал, что мать, хоть и не видит, но материнское сердце знает, что я плачу и что ей это того хуже. Я поверил, молюся Богу, и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая так же тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьки, потому что нас и здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто, приносили из церкви большой местный образ Иверской Божьей Матери — и служили молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда, но мы видели и слышали, как с пением пронесли образ через залу, молились в отворенную дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся, как лук. Но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурко ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки. Я совершенно не мог им заниматься. Евсеич и Параша печально молчали или потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами, Молись Богу, соколик, чтобы маменька выздоровела. Мы воротились с печального гуляния. Я бросился в свою кроватку, задернулся за навесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго с невероятными усилиями для детяти. В то же время мелькнула у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слёз. Видный Евсеевич догадался, что такие слёзы нельзя остановить. Он долго стоял возле моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слёзы, и я заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга. Сестрица первая подбежала ко мне, весело говоря: "Маменьки, получше!" И Параша сказала тоже. И все еще не было с нами, нонскоро пришёл, и Параша встретила его вопросом: "Ну, что? Ведь бары не получше?" "Получше", отвечал Евсич, но не твёрдым голосом. Я это заметил, однако успокоился несколько. Давно прошло время обеда. Сестрица не хотела без меня кушать, но теперь вместе со мною охотно села за стол, и мы кое-как пообедали. Я упрасил Евсея узнать об маминке. Он ходил и поспешно врать сказал: "Барыня почивает". Через несколько времени ходила по раше и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеечу и Параши и твёрдо сказал: "Вы неправду говорите". Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Всё это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошёл отец. По его лицу я всё угадал. "Пойдёмте", сказал он тихо. Мать хочет вас видеть и благословить. Я зарыдал, а за мной и сестрица. Послушайте, сказал отец. Если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается хуже, и она от того может умереть. А если вы не будете плакать, то ей будет лучше. Слёзы высохли у меня на глазах, Сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного, отец взял нас за руки и привёл в спальню. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица разглядеть не мог. Нас подвели к кровати, поставили на колени. Мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала И махнула рукой. Нас поспешно увели. В гостиной встретили мы священника. Он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном цепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменка нас благословила, простилась с нами. Я потерял способность не только соображение, Но и понимание одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно и что у ней горячее лицо. И Всевич, параша и сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки. Не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль А смерти матери не входило мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться, и что это было началом какого-то помешательства. На радио Вера вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова Детские годы Багрова внука. Пришло время ложиться спать, и всечь раздел меня Велел мне молиться Богу, и я молился, и по благокновеннию, прочитав молитву, проговорил вслух: "Господи, помилуй тятеньку и маменку". Я лёг, и Всейч сел подле меня и начал что-то говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтоб я спал, но и Всейч уверял, после что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать Радостные голоса. Слава Богу, слава Богу. Бог дал вам браться. Маменка теперь будет здорова. Это говорили ей все чепараши, моей сестрицы, которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими ручонками. Я вспомнил всё и зарыдал как исступлённый. Рыдал так долго, что смутил общую радость и привёл всех в беспокойство. Сходили за моим отцом, он пришёл и услыша и издали мои рыдания, подходя ко мне, заказал: "Что ты, Серёжа? Надо радоваться, а не плакать. Слава богу, мать будет здорова, у тебя родился братиц". Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Не скоро унеслись судорожные рыдания и всхлипывания, внутренние и наружные дрожь, наконец всё мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло, а тутренней зари, а потом понял, что маменка жива, будет здорова, и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу. Это происходило 4 июня на заре, перед восходом солнца, следовательно, очень рано. Я всё спрашивал, от чего сестрица проснулась, от чего она прежде меня узнала радостные известия. Сестрица уверяла, что она не спала, когда прибежала пораше, но я спорил и не верил. Я долго также спорил, утверждая, что я не засыпал, но наконец должен был согласиться, что я действительно спал. что меня разбудили громкие речи пораши и всеичий крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить почивать. Мы не скоро заснули, а всё переговаривались, лёжа в своих кроватках. Какой у нас братец? Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули. Поздно последовало наше радостное пробуждение. Я сейчас стал проситься к маменьке и просился так неотступно, что и Евсеич ходил с моей просьбой к отцу, отец приказал мне сказать, чтобы я и не думал об этом, что я несколько дней не увижу матери. Это меня огорчило. Потом я стал просить поглядеть браться, и Параша сходила и выпросила позволение у бабушки Повитушки. Алена Максимовна, прийти нам с сестрицей потихоньку через девичью в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другую детскую комнатой, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая. В ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него, и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего, спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки — И она также посмотрела на спящего братца. И мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сироп, нарядно одетая, была уже тут. Она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим в полголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего любимца, сурки, были приняты мною благосклонно. И я, кажется, бегал, прыгал и валялся по земле больше, чем он. Когда же мы пошли в сад, то я сейчас спросил, «Отчего вчера нас не пустили сюда?» Живая параша, не подумав, отвечала «Умень, от того, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду услыхали бы их голос. Меня так встревожило и огорчило это известие, что Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, что теперь всё прошло, что она своими глазами видела баранью, говорила с ней, что они здоровы, а только слабы. Параша просила даже меня не сказывать и всеючу никому, что она проболталась, и уверяла, что её будут очень бронить. Я обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у меня опять стало весело на сердце.